Часть шестая. Забота как часть работы. Глава первая. Здоровье команды и ее частей, здоровье вашего проекта. Скорее всего, вы работаете с творческими людьми. Мы все бы хотели, чтобы они были ответственными, креативными, внимательными к деталям и смело бежали в будущее. Если у ваших сотрудников есть проблемы, это напрямую отражается на качестве их работы. Когда человек систематически пропускает обед и выпивает десяток чашек кофе в день, ожидайте, что он с больным желудком ляжет в клинику. У меня в институте был преподаватель, которого несколько раз в течение учебного года выгоняла из дома жена. В эти моменты он начинал ненавидеть всех женщин и сдать ему курсовую работу было довольно тяжело. Существует множество обыденных проблем, которые мешают вашим подчиненным работать. вы можете делать вид, что эти проблемы вас не касаются. Но если хотите получить по-настоящему эффективную команду творческих людей, вам время от времени придется думать, как помочь им решить проблемы, не относящиеся непосредственно к работе, и достичь психологического равновесия, чтобы у них осталось больше силы и времени на выполнение рабочих задач. Чем счастливее каждый сотрудник в вашей команде, тем лучше будут результаты его работы. Понятно, что вы не сможете и вряд ли захотите решать за всех их бытовые проблемы. Но есть ряд вещей, тесно связанных с организацией рабочего процесса, и они вполне в вашей зоне ответственности. Например, иногда человеку просто мешает шум на работе, а студентам часто нужны послабления в рабочем графике на время сессии. Когда я руководила небольшой командой, у меня в подчинении был студент. Он хорошо работал, но у него был очень запутанный учебно-рабочий график. В нашей команде раз в неделю в одно и то же время проходила регулярная встреча. Каждое полугодие у нашего студента менялось учебное расписание, и мне приходилось переносить время встречи, чтобы на ней обязательно присутствовала вся команда. Раз за разом приходилось искать свободную переговорную комнату и компоновать рабочее расписание по-новому. но я считала важным, чтобы все участники процесса находились в равных условиях, независимо от их уровня компетенций, и никто не чувствовал себя брошенным. Вначале мне было очень неуютно, когда приходилось тратить рабочее время на решение бытовых проблем. Я не понимала, почему должна помогать организаторам конференции планировать меню или сидеть на часовом совещании, посвященном расположению рабочих мест в новом офисе. Когда мне пришлось регулярно участвовать в подобных мероприятиях, Я начала здорово напрягаться, ведь я должна руководить людьми как профессионал, а не как нянька. Зачем я трачу время на урегулирование бытовых проблем? Но потом я стала наблюдать за теми руководителями, которые были для меня примером, и читать книги о построении успешных команд. И поняла, что многие талантливые руководители считают заботу о людях, которые с ними работают, непосредственно частью своей работы по управлению командой. Меня очень впечатлила история основателя студии Pixar. Компания всегда работала в авральном режиме, и одно происшествие его сильно отрезвило. Один из сотрудников так устал, что забыл в машине своего годовалого ребенка. История закончилась хорошо, но она открыла руководству компании глаза на то, насколько вымотаны подчиненные. После этого был принят ряд мер, чтобы люди перестали так сильно перерабатывать. хотя это, возможно, и замедляло выпуск некоторых анимационных фильмов. Так что примите как данность, что как только вы начинаете руководить командой, вам приходится брать на себя какую-то ответственность за организацию жизни подчиненных. Если вы устраиваете рабочую встречу вне офиса, на ваши плечи может лечь выбор правильного места. Возможно, вам придется самостоятельно заказать пиццу для команды, Вы можете поощрять или пресекать переработки, одобрять или запрещать рабочую переписку по выходным. Я лично не вижу ничего плохого в том, чтобы поговорить о работе в субботу, если у меня появилась горячая идея и есть человек, который готов ее выслушать. Но тем не менее, в команде я всегда подчеркиваю, что есть время работать и время жить. И лучше будет, если выходные люди отдохнут».